глава 4. После громогласного объявления отключил визор. Вот и пришла в большой мир большая игра. Что она принесет в него? «Я не философ, не политолог и даже не писатель. Мне оценивать влияние на мир той или иной информации тяжело. Критерии жизни у меня другие. Своя тельняшка ближе к телу, как ни крути». Поэтому тихо, мирно ложимся спать, оставляя ахи, вздохи и преждевременные мысли на тему «Куда повернет колесо истории доморощенным обозревателем?» В правительствах не дураки сидят. Я конкретно про те страны, которые объявили о создании игры. И в этих же самых странах трудились политтехнологи и прочие кризис-менеджеры. Так что все будет так, как там спланировали. Кто бы что ни говорил. Точка. Спать. После утренней физической тренировки и завтрака пришла пора тренировки с Сергеем. Опять усиление каналов и игра в угадайку. И опять безрезультатно. После ментальных тренировок настала очередь тренировок с оружием. На этот раз мне показали технику ходьбы с мечом. Странно звучит вроде, что тут такого сложного? Меч в руке, ноги идут. На деле оказалось все не так. Когда я ходил кругами по залу, Учитель неожиданно отдавал команды. Направо, налево, кругом, шаг назад, прыжок вперед. Не всегда траектория движения мяча при поворотах была правильная. Часто задевал стены, реже себя. А когда наставник скомандовал кувырок влево, я без раздумий бросился на пол. И, как следствие, довольно сильно порезал левую руку. Порез залечил Сергей. Магия в действии, етить ее. Прижав ладонь к порезу, он сконцентрировался Аура заметно задрожала, и я почувствовал жар, идущий от его руки. Меня тряхнуло, место пореза заныло. Ноги ослабли, а я опустился на пол. «Энергия на лечение берется из твоего организма. Не вся, но значительная часть», — пустился в объяснение наставник. Я лишь изредка кивал, внутренне пытаясь урезонить своих демонов. Боты в ультимативной форме заявляли протест и требовали разрешить вмешательство в организм без согласования с носителем. «Не дождетесь. Спалите меня к ядрине фене, и все. Не выберусь я из бункера до скончания веков. А мне что-то под солнце захотелось. Как вампир сижу тут. Столько времени, безвылазно». После лечения меня отправили домой. Ополоснувшись и пообедав, залез в капсулу. Меня встречал Талавис. Дварф сидел за столом, пыхтя трубкой и предавался размышлениям. «Смотрю, борода отрастает», — поприветствовал я товарища. «Я тоже взглянул на список зелья мастера, там нашлась парочка нужных. Только цены у него. Проще самому сделать». «Так чего мешает?» — присел на стул рядом. «Не мое это. Банки, склянки и прочее зелье варенье. Ты как, осваиваешься?» потихоньку «И у меня уже есть вопрос, и даже не один». «Что-то ты недоволен, малость, как я погляжу!» Выпустил струю дыма вверх дварф. «Излагай!» «Пункт первый, он же главный. Кто мне обещал начать тренировки со мной? Где мой инструктор по пилатесу, а?» Упер палец в дварф и нахмурил брови. «С этим ясно. Какие другие вопросы?» «Ты не увиливай. На первый ответь сначала». «А у тебя разве было время? Ты все озера покорить пытаешься, защиту себе поднять. А у меня разве было время? Работа с мастером — это не та работа, где можно филонить. И вообще, поднятие защиты у нас с тобой в плане стоит и так». «Так?» — дождавшись моего кивка, Тал продолжил. «А работу с мастером я не прерву. Это знаю я, это знаешь ты. Так?» Не для того мы сюда тащились, чтобы останавливаться на полпути». «Все так, гноме». Улыбаясь, поднял руки в жесте сдаюсь. Побурчать захотелось немного. «Чего это?» — встрепенулся Тал. «Да маразма далековато, все у тебя в порядке, насколько я знаю». «А, ясно. Ну тут я тебе не помощник. Сам как-нибудь. У меня времени нет по окрестностям шляться. Дела, знаешь ли». «Ты-то о чем?» Сморщил лоб, пытаясь понять, о чем говорит дворф «Опять чего-то не того курит». «Да бабу тебе надо, вот чего!» расхохотался тал «Бабу! Чтоб, значит, с вот такой кормой!» Руки гнома описали внушительных размеров полусферу. «И все пройдет. Верь моим сединам!» Он яростно потер лысый череп. «Знаешь что, друг ты мой сицевый!» На полтона ниже почти прошипел я. «Ну что? Удиви меня!» скались во весь рот, Дварф смотрел мне прямо в глаза. «Может, ты и прав», — задумчиво пробормотал я. «В реальности мне, понятно, надо. Не надо, а как бы это точнее сформулировать. Короче, есть физиологическая потребность, а есть желание конкретно кого-то. И когда эти две вещи совпадают, вот тогда и получается качественный продукт, серечь секс обыкновенный, незабываемый. У кого как...» О вкусах не будем. Вопрос тут в другом. В виртуальном мире с этим как? Ощущения там, эмоции и прочее? У меня ответ как бы есть. Но то фильм порнографический, хоть и с моим участием. Эмоции я не помню, как и ощущения. Жаль. Эй, прекрати так улыбаться!» Легонько стуча трубкой по моей голове, вернул меня из мира фантазий Дварф. «Задумался немного». Отмахнулся от руки тала Взрослые мальчики предаются воспоминаниям в одиночестве. И говорить об этом в приличном обществе некультурно. и таким быть!» Быстро-быстро захлопал ресницами Дварф. Сидит передо мной полубородатое чудо, метр с кепкой, густым басом пытается изобразить из себя блондинку. Моя психика такого не выдержала, и я в голос расхохотался. Отсмеявшись вдоволь, утер выступившие слезы, я попросил. «Не делай так больше». «Ничего обещать не могу». «Что там с другими вопросами?» Вернулся на деловой латал. «Мне нужны описания заклинаний по некоторым школам магии». «Хочешь попытаться самостоятельно заполучить?» «Тебе не хватает того, чего есть?» «Прокачивай основные, так будет правильней с точки зрения текущей обстановки». «Или тут что-то другое?» «Плюшек захотелось. Уж больно они весомые у исследователя». Не уловил связь. Сдобные булки и твое достижение, как они связаны? Мы так в моем мире называем что-то ценное или полезное от какого-либо достижения. В общем, бонус. Ясно. Ладно, какие конкретно школы нужны? И сразу тебе говорю, заклинания могут не совпадать. Эффект может быть один и тот же, почти, а название может быть другим. И наоборот, все индивидуально. Все стихи... Плюс смерть, тьма, кровь и, пожалуй, хаос. Пока все. По стихиям вопросов нет. Только вот не став учеником этих школ, ты задолбаешься прокачивать заклинания. У тебя по земле голыш открыт? И как? Сильно он у тебя прокачан? Я думаю, все еще ущербный. Да не в этом дело, Тал. Добью максимальное значение исследователей и все. Ну, посмотрю еще, может, что на вооружение приму. Все ведь польза будет. Будет. Подумав, отозвался Дварф. Смерть и тьма тоже без проблем. С кровью немного похуже, таких знакомых нет, но библиотеки никто не отменял. Так, стоп. Чигирь говорил, что у него племяж в кровососы подался. Ладно, с кровью разберемся, а вот хаос — это проблема. Я точно знаю, что в библиотеках информации нет, и кланы тут не помогут. Закрытая информация, совсем закрытая, тут уж сам. «Попробую сам», — вздохнул я. «Когда ждать?» «По мере поступления. Держать у себя не буду, не переживай». «Какие планы на ближайшие дни?» «Могу выделить големов для тренировки. Надо?» «Надо. Мне, как обычно, все надо. Когда все успеть только?» «Вот, смотри», — перебросил Дварфу файл с моими наметками, планами и задачами на ближайшее время. «Если описать одним словом, то это слово будет «хаос». Тал в очередной раз закурил. «Будем выставлять приоритеты. Садись, думать будем». Думали недолго, минут пятнадцать, в черне набросав варианты. После чего Дварф снова удалился, а я отправился на поиски Ракшиса. «У меня есть еще два заклинания из магии крови. Выбирай». После того, как я нашел Четырехрукова, он, немного поломавшись, согласился на передачу заклинания. «Чувство крови и спица». Вот два заклинания, имеющихся у Нарана. Но, как оказалось, подойдет мне только одно. Чувство крови у меня уже было, не совсем то, но очень похожее. Мое сродство с вампирами на следующем уровне будет определять не только наличие кровососов, но и остальных разумных, в чьих жилах течет кровь. Если подумать, то мое заклинание даже лучше, чем чувство крови. Я буду чувствовать всех, а остальные нет. У заклинания, которым владеет Ракшас, есть ограничения – «Оно позволяет почувствовать почти всех разумных, кроме некоторых раз раз с рождения владеющих магией крови. Я хоть и не с рождения, но в этот список попадаю. Так что остается только спица», — огласил свой выбор Ракшасу. «У тебя какое количество жизней!» — о чем-то думая поинтересовался Наран. «Немногим больше сотни. В доспехах более семисот. Надо одеть броню». Без нее умрешь сразу. И еще тебе надо поднять выносливость. Сможешь? Надо так надо. Заклинание будет применено на меня. Боевое заклинание с соответствующим уроном. Так что лучше перестраховаться. Броню мне помог одеть на ран, а с выносливостью проблема решилась просто. Тут же кровь на рана переделал в инъекторе. Тем самым увеличив параметр жизнь Все, я готов. После моей отмашки... Ракшас стал плести заклинание. Для начала он объединил нас в группу и запустил объединение кровью. Затем направил мне в ногу правую верхнюю руку и сдвинул ее таким образом, чтобы только траектория указательного когтя пересекалась с моей ногой. Как он мне потом объяснил, его заклинание было уже третьей ступени, и за раз выпускалось три спицы. Я внимательно следил за происходящим, поэтому успел увидеть весь процесс активации заклинания. Вспухшие вены на руке на Нарана в один миг разошлись, выпустив что-то длинное кроваво-красное. А дальше я не увидел. Болью прострелило левую ногу, неожиданно потерял опору и завалился на пол. Инъектор яростно защелкал, вливая в меня эликсиры, а я сквозь кровавую муть пытался разглядеть, что произошло. Свет в глазах мигнул, и ко мне вернулось зрение. Огляделся и с каким-то недоверием уставился на остаток ноги. Как таковой ее не было. 30-сантиметровый отрезок, если считать, от бедра. «Наран! Это что за... Ты чего скалишься, полосатый?» Мне надо было выпустить пар, поэтому в выражениях я не стеснялся. На секунду вернулись страхи реальности, что я опять без ноги. Потом пришло осознание, что это все игра и восстановление поврежденного организма минутное дело. Паника ушла, а вот адреналин остался, и его надо было выводить. влил свой не немаленький магический резерв в восстановление ноги и с удовольствием покрутил новой конечностью. «Звездец! Это сколько раз мне придется лишаться частей тела, прежде чем произойдет ассимиляция?» продолжен мурлыкнул блохастый ехидно скаля морду. «Мне повезло. Сильно повезло. Шанс ассимиляции заклинания сработал на пятый раз, а не двадцать пятый!» или 55-й, я не уверен, что выдержал бы столько. Боль хоть и была терпимой и быстро отсекалась нашими с Ракшасом действиями, но она была. Да и психологический эффект никто не отменял. Как бы то ни было, я получил желаемое. Итоговый счет, грубо ампутированные три руки и две ноги. И я вот ни разу не считаю этот счет проигрышным. Вы освоили заклинание магии крови, спица, первый уровень. Прогресс заклинания. Единицы из 1000. Затраты на использование 100 единиц параметра сосредоточения. Время каста 3 секунды. Урон. 300 единиц магия крови. 100 единиц физический дробящий. Игнорирование физической защиты 250 единиц. Игнорирование защиты от магии крови 200 единиц. Использование – один раз в 300 секунд. Скорость – 1200 метров в секунду. Расстояние до цели – не более 200 метров. Еще один дальнобойный спелл в мою копилку. Я тихо радовался, пытаясь осознать, чему же я рад больше. Тому, что получил заклинание, или тому, что у Нарана больше нет заклинаний магии крови. Второе все же перевешивало. А вот с исследователем опять мимо. И я, кажется, догадываюсь почему. Ассимиляция как способ прокачки такого нужного мне достижения больше не работает. Все, потолок достигнут. Дальше только созданием, а не копированием, вернее перениманием. Теперь по самому заклинанию. Скорость и дистанция поражения выше всяких похвал. Лучшее, что у меня есть. Все хорошо, только вот цена высоковата. 100 единиц параметра сосредоточения. При наличии у меня инъектора проблема на первый взгляд. И не проблема вовсе. Но это только на первый взгляд. Склянки с кровью по размеру меньше, чем с маной или жизнью. Это я про обычный стандарт. Минимальный, так сказать. Есть и средние, и большие, и великие. Но размер у всех один. Унификация. Так вот, маны или жизни помещается 11 склянок. Когда как крови всего 7. Почему так, непонятно. Вроде бы склянки с кровью меньше по размеру, а влезает всего семь. Ну да ладно, семь так семь. Не нами придуманы правила, но нам, а конкретнее мне их нарушать. Я улыбнулся. «Когда мы пойдем на полигон?» Оторвал меня от мысли Ракшус. «Сейчас и пойдем!» Просто отозвался я. «Правда!» Не поверил мне Наран. «Ихорррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр От громогласного рыка заложило уши. «Тут я!» — отозвался голем, выходя из тени. «Все слышал. Следуйте за мной. Дварфа не ищи. Деньги потом отдашь». Увидев мои метания и угадав их причину, успокоил меня домовой. Еще одна незнакомая пещера и спуск вниз по выбитым ступенькам. Спуск кончился, после него начался недлинный коридор, который привел нас к полигону. Больше всего это походило на футбольную арену. Внизу поле, посыпанное песком или чем-то похожим. Сверху трибуны. Величественно и страшновато. Горящие по краям арены факелы давали достаточно света, чтобы освещенными оказались все участки. Хотя присутствовали области, где царило ее величество тень. Вроде бы рядом горит факел, но это не помогало разогнать сумрак. «Спуск там!» Крючковатым пальцем, указав направление Ракшасу, голем обратился ко мне. «Выбирай место. Пока все свободно». Шутит дух. Только что-то невесело. Угнетает это место, физически давит. Догадавшись посмотреть налоги, выяснил причину всех моих переживаний. Постоянное ментальное давление в размере 60 единиц. «Ничего страшного, но давит. Интересное место». Спустился немного ниже, выбрал себе место по душе и присел в понравившееся кресло. «Ничего так, удобно. С самоподстраивающимися седалищами в суперджете не сравнить, но не камень, и на том спасибо». Рядом опустился Голем. «Долго ждать начала боя?» Высматривая, что делает на арене Ракшелс, поинтересовался я. «Нет. Когда Балдуй будет готов, он сообщит. Думаю, минуты две-три, не больше. Возьми». «Съешь!» Голем протянул мне светло-серую пилюлю. «Иначе боя тебе не видать. Просто не уследишь, скорость боя высока, а ты видишь в полглаза». Немного подумав и, не найдя противоречий, проглотил. «Увеличение вторичной характеристики восприятия на десять пунктов». «Хорошая пилюля. Мне бы таких пару сотен. Или самому найти способ прокачать восприятие. Какой смысл в задранной до да небес ловкости...» если мозг не успевает за действиями тела. Быстро взглянул на голема, вернее, на отображающуюся о нем информацию. Мало. Не хватает у меня восприятия, хоть и с плюсами от пилюли, но мало. Если раньше я видел уровень голема как одни знаки вопроса, то теперь в графе значилось «100 плюс». Ну, хоть какие-то ориентиры. Ракшелс тем временем опустился на колени, развел все руки в стороны, став похожим на бога Шива. Только вот тот мирный вроде как, а Ракшеса мирным назвать сейчас никак нельзя. Разведенные в сторону руки на Нарана держали оружие, верхние конечности — боевые топоры, нижние — огромных размеров сабли. Облачен Ракшес был в свой доспех, кожаную броню с металлическими вставками, а кое-где вместо вставок был полноценный доспех. Оружие подрагивало, да и сам воин медленно раскачивался из стороны в сторону, вгоняя себя в боевой транс. Это мне пояснил всезнающий дух, вселенный мастером Кирком в тело голема. По телу четырехрукова пробежала ветвистая бело-синяя молния, и Ихор в тот же миг хлопнул в ладони. Позади сидящего на рана метрах в десяти образовалось темное пылевое облако, через миг рассеявшееся. и моему взору предстало существо из нижних планов, гончая мрака шестидесятого уровня. Я привстал с места, желая лучше рассмотреть это удивительное создание. Чем-то гончая похожа на Анубиса, древнеегипетского бога, с телом человека и головой то ли собаки, то ли шакала. Мертвенно-бледная темная кожа, на которой толстые полосы золотистого цвета переплетаются в странные узоры, вводя в заблуждение разум и заставляющую видеть другую реальность. Мир тлена и мрака, где миллионы жертв распадаются в серый пепел, чтобы вновь собраться во что-то мнимо живое, но разумное. Песья голова со остроконечными ушами, сверкая красными глазами, ощерилась в подобии улыбки, явив миру чистокол бритвенно-острых зубов. Правая рука гонщи поднялась, и ее указательный палец с остро заточенным ногтем, или, скорее всего, когтем, указала прямо на меня. Захотелось скрыться, убежать в панике, но только не видеть этих страшных глаз. Со стороны твари послышался каркающий смех. — Арсенал магии тьмы. Заклинание ужаса, точнее его разновидность, — флегматично пояснил и хор. — Это я уже понял. — Успел быстро пролистать лог и поразиться силе заклинания. Оно пробивало мою защиту от ментала, хотя, по идее, не должна была. Загадка. Я думал, зрители защищены от воздействий тех, кто на арене. В данном полигоне нет. Вернее, от физических и магических атак, да, а вот от эманаций не от всех. Тяжело это, технически перекрыть канал связи с родным миром гончей Начинается. Оборвал свою речь голем. Над ареной горел ярким белым светом таймер обратного отсчета. Гончая походила по очерченному кругу, пробуя продавить защитный контур, в который ее поместила система полигона. Естественно, у нее ничего не получилось. Защита вспыхнула, и на голом торсе гончей вспух маленький ожог. Недовольно фыркнув, тварь, расправив тунику, присела на колени. «Вроде барышня передо мной, а признаков, что это самка, нет». «Хотя кто у них знает, где у них расположены признаки пола?» «Сужу только потому, что оно в тунике». Семь, шесть, пять. Наран медленно поднялся и развернулся к своему противнику. Три. Дуэль взглядов длилась секунду, после чего в левой руке поднявшийся гончий соткался из пепла лабрис, острый топор. Только вот он был какой-то необычной мне модификации Лезвия были и в начале, и в конце древка. Да и само древко было длинным метра два примерно. Один. Закрутив левой рукой неправильный лабрис, превращая его в пропеллер геликоптера, гончая призывно махнула правой рукой, приглашая к нападению. Сверкнув вспышкой синей белой молнии, Ракша с места бросился на врага. Прыгнул, пролетая над врагом, взмахнул топорами, но гончая просто присела, пропуская смертоносную сталь над собой. Тварь повела правой рукой, творя заклинания, и на арену навалилась темнота. Всего на секунду и снова стало светло, по крайней мере для нас, зрителей. Интерактивное табло отображало используемые на арене заклинания текущие эффекты. Темнота не мешала не только мне, но и Ракшасу. То ли звериные инстинкты, то ли магия какая не суть, Наран точно видел противника. Гончая рывком сместилась на край поля, и по движением темных масс возле нее было понятно, что создается заклинание. непростое, а что-то из разряда запредельных. Пошла ва-банк, резко, крутнувшись на месте четырех руки, метнул свои сабли на манер метательных ножей. Еще один поворот вокруг своей оси, и на свидание с гончей отправляются топоры, вспарывая воздух и выдавая басовитый гул. Заклинание прервалось, но вреда оружия Ракшаса не нанесло. За долю секунды вокруг гончи образовался темный полог, в котором звеня от вложенной в них мощи застряли топоры с мечами. Во время запуска в полет своего оружия Наран не стоял на месте. Его руки переплелись в странную конструкцию – Левая верхняя рука сжалась в замке, с нижней правой. Та же конструкция получилась и с другой стороны. Эти два замка, находясь на одной вертикали, засверкали и, соединившись между собой, выдали разряд толстой молнии, ударившей в тварь. Полностью уйти от разряда гончая не смогла, хоть и пыталась. Ее задело краешком, опалив бок, разорвав тунику и отбросив в сторону. «Опа! Да это не гончая, а... гонец?» Тьфу, кто меня к грамматике учил и не доучил? Гончий. Самый, что ни на есть самец. Что-то я отвлекся. Не отвлекаясь больше на щиты, Гончий тьмы атаковал. От него отделились десятки темных, вытянутых сгустков, от которых Ракшас уйти не смог. В него попали штук шесть или семь, но этого хватило, чтобы развернуть тело на рано в воздухе и отбросить метров на десять. Упав, Ракшас не поднялся, а лишь громко застонал. Снова каркающий смех, и уже полностью восстановленная тварь поднимается с пола арены. Чуть спружинив ноги, тварь взмыла в воздух, раскручивая свое оружие. «Все, хана облохастому, на перерождение пойдет». Но Наран смог удивить. Отброшенные в сторону клинки и топоры Ракшаса, свистнув спарываемым воздухом, стрелами устремились в падающего на Ракшаса гончиво. Тварь в полете отбила все атаки — Но, как оказалось, это был отвлекающий маневр. Перевернувшись на спину, Ракшас снова показал миру свое искусство переплетения рук. От этой молнии гончить мы не увернулся. Поймав полный разряд, что пробил в его торсе немаленькую дыру, он кулем свалился на землю. «Молодец!» — сухо прокомментировал исход поединка Ехор. «Может, и выйдет из него что-то потное?» Тем временем на арене творилось что-то странное. Вокруг Нарана с огромной скоростью кружились багряные искры, проходя сквозь него и явно причиняя неудобства. После каждого такого проникновения Ракшас вздрагивал и взрыгивал. Частота мельтешения искр возросла, и порыкивания Нарана превратились в один сплошной рев. Внезапно мельтешение остановилось, но лишь на мгновение. Все искры, как один, ринулись в четырехруково и растворились внутри него». «Ну вот и все. Наш мальчик вырос», — сказал, подымаясь голем. «Мне тут больше делать нечего. Понадоблюсь — позовешь». Я лишь молча кивнул, смотря за продолжением представления развернувшегося на арене. Ракшеса скрючило он повалился на землю, но лишь на мгновение. В ту же секунду он выпрямился, воздел руки к своду и по арене пронесся рык. да Я с изумлением наблюдал, как изменяются цифры уровня Ракшеса. Плюс один, два, три. В конечном итоге на ран стал шестидесятым. Это за бой с одним монстром так уровень подняли? нет тут что-то другое. Уровни на полигоне не поднять, только навыки или достижения. Да много чего можно повысить, только не уровни. Встав на ноги, Ракшес подошел к телу гончиво, наклонился и коснулся чего-то. В тот же момент у него в руках возник топор твари. Да он трофей подобрал, догадался я. Занятная вещица. Крутанув топор на манер гончиво, Ракшас убрал его в инвентарь и направился ко мне. Ты исполнил свою часть сделки, пора и мне. Когда выдвигаемся? Нависнув надо мной, как гора, поинтересовался Наран. Куда делось твое громогласное рр «Ушло вместе с юностью. Я половозрелый самец». Улыбнувшись своим мыслям, Ракшас неожиданно присел рядом. «У меня к тебе предложение есть». «Слушаю, я немного напрягся. Взрослый Ракшас — это не котенок, и его так просто не проведешь. Это хитрое создание, изворотливое и порой очень злопамятное». «Вставь в инъектор». Он протянул мне мензурку с кровью. Это моя, взрослая. Попробуй. Уже концентрат? У него так сильно прокачана магия крови? Надо будет потом поинтересоваться. Догадываешь, что я увижу? Вставил мензурку в приемный отсек, отдал команду на укол. Выскочило системное сообщение, взглянул на проценты повышения характеристик. Главное — сохранить лицо неподвижным, чтобы ни один мимический мускул не дрогнул. Возможно, у меня и получилось сделать классический покер-фейс, только вот четырехрукий смотрел в глаза, а управлять зрачком я точно не умею. Жалко, конечно, но куда деваться. Будем играть с теми картами, что у меня есть. Я вижу, тебе понравилось. Хоть ты и хочешь от меня это скрыть. Довольный Ракшас облокотился об спинку кресла и сложил руки на груди. Странно смотрится этот жест, когда у разумного две пары рук «Опять не о том, думаю. Что делать? Вот главный вопрос. И, как ни странно, ответ я на него знаю. Выкупать кровь на рано, именно выкупать, просто так он мне ее давать не будет. Это факт. Не для того он затеял этот разговор». «Довольно интересно», — выдавил я из себя. «Что ты хочешь?» «Честный обмен. Моя кровь взамен моего долга. Я не хочу за завесу». Крови молодого Ракшиса у меня немного. Всего-то склянок десять наберется. Запас не делал. Зачем? Всегда можно свежий попросить. А Дварф потом из нее концентрат сделает. Надо соглашаться. Только по какому курсу? Можно узнать, почему тебе не хочется за завесу? Тебя что-то пугает или ты знаешь про нее что-то? Я неправильно выразился, Артур. Мне не хочется терять пять дней. Время дорого. Абсолютно спокойно, без тени былой непоседливости, молвил Наран. «Ты вроде как здесь в охране состоишь? И раньше никуда не собирался. Что-то изменилось?» Я повзрослел и стал свободен в выборе поступков. «Свой долг мастеру я отдал. А сейчас мне надо вернуться во дворец. Необходимо вернуть еще один должок». В конце речи Ракшелс все-таки рыкнул. «Я тебя понял. Сколько ты мне предлагаешь склянок за один день?» «Не за один. За все и сразу. Восемьдесят одна склянка. И уже концентрат. Больше не дам. Не смогу за такой короткий срок больше. Не торгуемся. Совсем. Откажешь? Буду все дни с тобой». «Но предупреждаю сразу. После этого я тебя убью. Ты возродишься, и я тебя снова убью. И так много, много раз. Тебе не помогут. Мастер знает. Мастер позволит. Не держи меня. Мне очень надо попасть во дворец в течение суток после взросления. А разве нельзя будет тебе потом вернуться?» Закончишь свои дела, и мы прогуляемся за завесу. Я подожду. К сожалению, нет. Цепь взросления состоит из многих звеньев, и я лишь в ее начале. Сколько дорог мне предстоит пройти неведомо никому. Я не против нашей сделки. Только один вопрос, чисто в ознакомительных целях. А ты не переоцениваешь свои силы, выставляя мне подобные ультиматумы». «Если надо, я и так бы тебя отпустил. Объясни ты мне причину. Мы вроде не чужие, разумные друг другу». «Рад слышать от тебя подобные речи. Близки они моему сердцу. Я подумаю над твоими словами. А сейчас мне необходимо подготовиться». Дернув хвостом, Ракшас встал. «Что я теперь могу, знаешь, у Ихора? Он расскажет». «Встретимся через два часа!» С этими словами Наран удалился. А я остался сидеть в кресле и думать. Что-то многое в последнее время думаю. Много думаю и мало делаю. Не пойдет. Совсем не пойдет. У меня есть два часа и невыполненное на сегодня обязательное дело. Вот им и займусь. «Ихор!» Позвал я Голема, вернувшись в центральный грот. «Можешь просто сказать. Кричать не обязательно, я услышу!» Возникнув откуда-то из очередной тени, оповестил меня домовой. «Буду знать. Ответишь на пару вопросов?» «Только на пару?» Зубастая пасть голема расплылась в улыбке. В очень неприятной улыбке, как будто какая-то помесь пираньи с крокодилом увидела что-то очень вкусное и замечталась в предвкушении. «Задавай!» «И я не кусаюсь, пока хозяин не скажет!» Я так и подумал. Отогнав страшные видения, я перешел к вопросам. «Пилюли, те, что ты мне дал перед началом боя, есть еще? Я бы купил!» «Есть! Я даже продать могу! Но не лучше ли тебе научиться их делать самому? По доброте душевной могу рецептиком поделиться!» «С чего это вдруг? Мы вроде как не родня!» «Да не верю я в простой альтруизм. Лет пятнадцать как не верю». «И правильно делаешь». Голем похрустел пальцами и продолжил. «Дело у меня к тебе есть. Особое. Сам бы сделал, только вот ходу у меня отсюда нет. Вот и просить тебя приходится». «Внимательно тебя слушаю», — прислонился к борту в ожидании квеста. «А то, что это будет именно он, я не сомневался». «Тебе надо попасть в деревню одну и кое-что там найти. И это кое-что кое-кому передать. И все». «Понятно, че. Я пошел». Доставая из инвентаря свой рыцарский доспех, присел, облачаясь. «Куда пошел?» Удивился голем. «На Кудыкину гору. Там, говорят, помидоры вкусные». «А как же деревня?» И хор подсел рядом. «Тебе точно надо, чтобы я туда попал». «Точно!» «Тогда не дозируй информацию пипеткой. Полный расклад вываливай. И помоги застегнуть!» Повернулся спиной к голему, головой показывая, какую именно застежку необходимо задействовать. «Сложно мне тебе довериться. Вдруг подведешь?» Голем справился с застежкой и без просьбы стал застегивать вторую. «Тогда как определишься, так и подходи. Надоело мне это туда-сюда!» «Вроде и созрел клиент, но что-то в игровой механике клинит. Может, репутация недостаточно, может, еще что, не знаю. Будет квест – хорошо, не будет – своих дел выше крыши». «Как ты понимаешь, я не всегда был духом», – решился на откровенности Хор. «Когда-то давно я был старостой в одной деревне, в приграничной деревеньке в Верховьях Сроги, что на материке Габи». Жизнь у нас была не очень-то спокойная. Да и откуда ей взяться, если в соседях мертвяки? Но как-то жили. Жили до того момента, как посетил нашу деревню Лич один. Половину деревни сразу в зомби обратилась, вторую я спас. В бытность живым магом я был не из последних. Только вот сила долеть Лича мне не хватило. Помер я в битве. И хор задумался, похрустывая сочленениями. «Продолжать будешь?» — поторопил я голема. «Те, кто спасся, ушли в горы. Надеюсь, что это так. В горах жизни сахар. Пастбищ нормальных нет, всюду скалы, да и твари гораздо больше, чем в низовьях. Я прошу тебя помочь моей деревне». «И как ты это представляешь? Я всех мертвяков вырезать под корень должен или что?» «Всех ты не вырежешь!» «Я же говорю, мы граничная деревушка была». «А граница как раз с некрогосударством. Там по-другому действовать надо. Есть у меня захоронка одна. На черный день собирал, а как он пришел, воспользоваться не успел. Найди ее и передай все, что в ней есть Чарбису. Это мой ученик». Он возглавил отход выживших. «Там много чего есть. Один унесу?» «Унесешь. Берешься?» После вопроса голема у меня замигала иконка с заданием. «Доступно задание. Возрождение Шамалы. Класс редкая. Награда три тысячи золотых монет. Одна вещь из запасов тайника, кроме тотема-хранителя. Опыт вариативно. Описание». Найдите тайник бывшего старосты деревни и передайте его содержимое Чарбису, староста выживших. Время выполнения задания не ограничено. Принять? Да? Нет? Координаты схрона есть? Мне нужно больше информации, а то буду блуждать по всему континенту. Так ты согласен? Да, только есть пара вопросов. После моего ответа надпись пропала, а на моей карте отобразился маркер с отметкой «Схрона и хора». «Отвечу, если знаю». Голос Голема заметно потеплел. «Как мне найти Чарбиса?» «Тут все просто. Есть там колечко одно, оно тебе поможет. Умение в нем есть особое, сыскное. Кольцо одноразовое, после передачи содержимого рассыплется. Его можешь использовать сразу, оно не пойдет в зачет награды». «Не обещаю, что доберусь на соседний материк быстро». «Кто знает?» «Может и так, а может и по-другому случится». «Это ты к чему?» – насторожился я. «В этом мире ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Сегодня ты здесь, завтра там. Я не жду быстрого выполнения». «Если с этим закончили, перейду к следующим вопросам». После разрешающего кивка Голема продолжил. «Наран так вырос в силе. Это я про его обещание не выпускать меня с круга возрождения». «Юный воин переоценивает свои силы. Он не видел настоящей мощи дворфа «Это ты про его големов? Так ведь он сражался с ними». «Он сражался с тройкой телохранителей. Главного голема он не видел». «Ясно. Что там по пилюлям? Продашь? И от рецепта я тоже не откажусь. Куй железо, пока горячо, так мой отец говорит». «Так отдам. Немного, правда. Изучишь рецепт, сваришь». Голем протянул руку, предлагая обмен. В инвентарь упала 63 пилюли и рецепт. «Спасибо, Ихор. Пойду прогуляюсь». Звеня металлическими сочленениями, я отправился к озерам. «Плотность ментального поля меняется раз в полчаса. Не всегда так, но ориентируйся на эти цифры». «Приму к сведению», — помахал рукой и утиной походкой поковылял к озерам. Доковыляв до перешейка, остановился задумавшись. Мой навык договор со смертью после автоматической активации выбрасывал меня в случайную зону с 30-метровым радиусом от места гибели. Вероятность, что после смерти и возрождения я окажусь где-то не на суше, велика. Сосчитать ее не получится, формул я не знаю, да и не уверен, что, зная бы я их, у меня что-то получилось бы. Сложно все слишком. Мне надо добиться того, чтобы при смерти, а она наступит, сомнений в этом нет, я оказался именно на суше. и никак иначе. Как осуществить задуманное? Варианты есть разные, но мне нравится только один. И его я и буду использовать. Все по сути просто. «Артур!» — разорвал тишину пещеры женский крик. «Помоги мне! Скорее!» Ноги сами, без моей команды, повернули направо и зашагали в сторону правого озера. Споткнувшись о камень, я растянулся и приложился шлемом о выступ скалы. В голове знатно зазвенело, в логах отобразился урон в 7 единиц. Тело снова стало принадлежать мне полностью. Сила ментального давления возросла с 60 до 120 единиц, вот и меня пробило. Наручи, сделанные Талавесом, я снял. Они не одевались вместе с металлическим доспехом, поэтому защита от магии ментала и просела, но эффект от удара о землю снял наваждение Только вот надолго ли... будем действовать по старой схеме вызвал питомца -а -а -а -а -а -а. в реве баста явно слышались недовольные нотки прости дружище потрепал питомца за холку я ведь не знал что тебе там не нравится впредь буду призывать тебя постоянно мир посмотрел прямо в глаза косоаламу и увидев там утвердительный ответ снова потрепал его по загривку Будем делать, как в прошлые разы. Если я вдруг зашагаю к озеру, снимай с меня наваждение ударами. Понял? Помотав головой в знак согласия, Баст развернулся и двинулся на обход территории. А я, достав из инвентаря лопату, принялся копать.